Глава 19. На следующее утро я встал рано, чувствуя себя усталым и разбитым. Накануне вечером я опослал записку Оукдену. Я обеспокоился за него, поэтому предупредил печатника, что убийца Грининга всё ещё на свободе, и посоветовал ему позаботиться о своей безопасности. Лорд Пар не уполномочил меня на такие меры, но я считал это своим долгом. Внизу Джозефина накрывала стол для завтрака. Я снова задумался о её трениях с Мартином Броккетом. На сегодня девушка казалась оживлённой и весёлой. На улице опять было тепло и солнечно, и я вспомнил, что сегодня вечером приглашён на ужин Колсвину. Во второй половине дня я должен был прибыть в Тауэр, и мне подумалось: не отменить ли нашу с Филиппом договорённость? Но потом я решил, что после посещения тюрьмы будет неплохо провести время в компании простых, хороших людей. Сначала я зашёл в контору. Барак из Келли были поглощены работой. Николас, как сказал Джек, уже ушёл, отправился обходить мастерские вышивальщиков. Очевидно, накануне парень не добился успеха. Барак говорил несколько обиженным тоном. Он действительно не любил, когда его отрывают от дела. Я сказал, что с утра иду на встречу экспертов по поводу картины и что во второй половине дня меня тоже не будет. Почему бы не послать эту Сленнинг к чёрту и не сказать ей, чтобы нашла другого адвоката, раз вы так заняты, проворчал Джэк. Я не могу отказать клиентке без серьёзного повода, упрямо ответил я. Раз уж я взялся за это дело, то должен довести его до конца. Даже если голова занята совсем другим? Да. Я ставил своего помощника, чувствуя некоторую неловкость. Дом покойной миссис Коттерсток находился в Далгейте, на другом конце города, и поэтому я поехал по чипсайду. Лавки ещё только открывались, рыночные торговцы расставляли свои латки. Я вспоминал свой разговор с Колсвином и нашу договорённость попытаться разрешить это дело достойным образом. У меня мелькнула мысль осторожно расспросить членов гильдии и галантерейщиков о семействе Которстоук, но это нарушило бы профессиональную этику, да и все равно у меня не было времени. Впереди я заметил другого юриста в черной мантии. Он ехал медленно, опустив голову, словно бы в задумчивости. Поняв, что это Филипп Колсвин, я догнал его. Дай вам Бог доброго дня, брат Чардлек, поприветствовал он меня. И вам также. Ну что, готовы к проведению экспертизы? Моя клиентка будет там, а ваш подопечный, мастер Коттерстоук? О, несомненно. Колсвин иронически улыбнулся и добавил: "Моя жена будет рада увидеть вас вечером, около 6. Это не слишком поздно?" "Да нет, вполне удобно." У меня во второй половине дня запланированы дела. Мы поскакали рядом. Филипп, похоже, был занят своими мыслями и говорил мало. Потом мы проехали мимо переулка, в котором слышались какие-то крики. Двое плотных мужчин вынесли из дома на улицу мебель: выдвижную кровать, стол и пару расшатанных стульев. Они погрузили всё это на повозку, А женщина в дешёвом грубом, шерстяном платье, за подол которого цеплялось в атага маленьких детишек, стояла рядом с каменным лицом. Какой-то человек средних лет громко спорил с вооружённым дубинкой детиной, который наблюдал за погрузкой. Мы лишь на месяц просрочили арендную плату. Мы жили здесь целый год. Что я могу поделать, если с работой плохо? Это меня не касается, почтеннейший. Без тени сочувствия ответил здоровяк с дубинкой: "Если не платите, то съезжаете. В этом году люди не то, что новые дома строить не хотят, но даже мелкий ремонт делать при таких-то налогах, какие пришлось платить из-за войны, и цены всё растут". Мужчина возмущённо обернулся к небольшой толпе, собравшейся вокруг. Послышались сочувственные голоса. "Выселение должников", тихо заметил Коулсвин. Их много в этом году, отозвался я. Жена строителя вдруг бросилась вперёд и ухватилась за сундук, который двое мужчин вынесли из её дома. "Нет!" закричала она. "Это инструменты моего мужа. Всё конфискуется за долги", объявил верзило. Глава семейства присоединился к жене, и его голос звучал почти безумно. "А я же не смогу работать без них!" Мне позволено сохранить инструменты. Оставьте сундук, угрожающе крикнул какой-то человек, только что подошедший к толпе. Ворзило с дубинкой, по всей вероятности, представитель домовладельца, беспокойно осмотрелся. Зевак всё пребывала. Мы остановились, и Колсвин воскликнул: "Этот человек прав. Я адвокат. По закону он может оставить себе орудия своего ремесла". Толпа обернулась к нам. Многие смотрели враждебно, хотя Филипп и пытался помочь. Юристы не пользовались в народе популярностью. Впрочем, здоровяк с дубинкой даже обрадовался. "Хорошо", выкрикнул он. "Оставьте ему сундук, раз таков закон. Потом он сможет оправдаться перед номинатилем, что мол в дело вмешался адвокат". Грузчики поставили сундук, и женщина села на него, собрав вокруг детей. Можете убираться, крючкотворы, крикнул нам кто-то. Очистили свою совесть. Да? Мы поехали дальше. У бедных людей наверняка возникает сильное искушение усомниться в промысле Божьем, тихо сказал Колсвин. Но когда-нибудь настанут братство и справедливость для всех сословий. Я печально покачал головой. Раньше я тоже так думал. Я верил, что доходы от монастырей пойдут на нужды бедных, что король, став главой церкви, будет относиться к ним не так, как прежнее духовенство. А все деньги ушли на расширение Вайт-Холла и других дворцов или были выброшены на войну. Неудивительно, что некоторые пошли по более радикальному пути. «И все же эти люди не принесут Англии ничего, кроме анархии», — произнес Колсвинн, с каким-то тихим отчаянием. Нет, должны наступить лучшие времена, когда на земле воцарится царство Божье. Мы приблизились к дому покойной миссис Коттерстоук. Это было высокое и просторное здание, как и большинство построек в Лондоне, на обревенчатом каркасе, выходившее на людную улицу Даукгейта. Арка вела к конюшне позади. Мои привязали лошадей и встали на солнце, глядя на дом сзади. Окна были закрыты ставнями, и хотя за зданием следили, оно казалось печальным и заброшенным. Ветерок разносил по пыльному двору сухую солому, оставшуюся с тех дней, когда здесь ещё стояли лошади. Этот дом принёс бы кучу денег даже в наши дни, заметил Коулсвин. Согласен. Досадно, что он пустует и остаётся непроданным из-за этого глупого спора, я покачал головой. Знаете, чем дольше я думаю о той странной формулировке в завещании, тем более склоняюсь к мысли, что старуха и впрямь хотела поссорить детей. Но зачем? я пожал плечами. Мы обошли дом и постучали в переднюю дверь. Послышались шаркающие шаги, И нам открыл маленький пожилой человек. Я понял, что это должно быть Патрик Воуэлл, слуга, который присматривал за домом после смерти миссис Коттерстоук. «Добрый день. Сержант Шардлэйк и мастер Кулсвин, я представился ему сам и представил своего коллегу. Слуга печально смотрел на нас с лизящимися голубыми глазами, под которыми виднелись мешки». Месье Ленин уже здесь, она в гостиной, сообщил он нам. Затем Патрик провёл нас через небольшую прихожую, где висел гобелен с изображением Тайной вечери, сам по себе стоивший кучу денег. Гостиная, хорошо обставленная комната, выглядела так, словно здесь ни к чему не прикасались со времени моего последнего визита. Возможно, тут действительно ничего не трогали после смерти старой миссис Коттерсток. Стулья и стол запылились, а на одном стуле лежала незаконченная вышивка. ставни на окнах, выходящих на улицу, были открыты. Из сквозь стёкла можно было видеть царившую снаружи суету. Свет падал на Изабель Слэнинг, которая стояла к нам спиной перед прекрасной стенной росписью. занимавший всю дальнюю стену. Мне вспомнилось, как Николас предположил, что ее нелегко будет поместить в дом поменьше, но теперь я понял, что это окажется не просто трудно, а в принципе невозможно. Фреска и в самом деле была превосходная. Все на ней были как живые. Темноволосый мужчина лет тридцати лет. в чёрном камзоле и высокой цилиндрической шляпе смотрел на нас с гордым выражением человека, который преуспел в жизни. Он сидел сбоку от того самого окна, через которое сейчас на картину падал свет в какой-то другой солнечный день в самом начале нынешнего столетия. У меня возникло странное ощущение, что я смотрю в зеркало, находящееся в прошлом. Напротив мужчины сидела молодая женщина, типичная англичанка с довольно хорошеньким личиком, хотя в выражении его и сквозила резкость. Рядом стояли мальчик и девочка лет девяти-десяти. Оба очень на нее похожи, если не считать таких же, как и у отца, глаз на выкате. На картине маленькие Изабель и Эдвард Джонсон трогательно держались за руки. Пара довольных жизнью беззаботных ребятишек. Изабелла вернулась к нам, и подол её синего шёлкового платья прошелестел по камышовой циновке. Лицо миссис Лэнинг было холодным и решительным, а когда она увидела меня вместе с Коулсвином, в её голубых на выпоте глазах отразился гнев. Она перебирала на поясе чётки, католический атрибут, на который в последнее время смотрелись явным неодобрением, и теперь уронила их на пол. Раздался стук деревянных бусин. Сержант Шардлейк проговорила она обвиняющим тоном. Вы приехали сюда вместе с нашим противником. Мы встретились по дороге вместе с Лэнингом, твёрдо ответил я. А кто-нибудь из экспертов уже прибыл? И ваш брат, он уже здесь? Экспертов пока нет. Брата я видела в окно несколько минут назад. Он постучал в дверь, но я не позволила Воуэлу пускать его, пока не приедете вы. Думаю, Эдвард скоро будет. Женщина сверкнула глазами на Коулсвина. Этот человек наш враг, а вы ездите вместе с ним. "Мадам", спокойно обратился к ней Филипп. "Юристы, которые выступают друг против друга в суде, вне его стен должны соблюдать подобающую джентльменам вежливость". Это ещё больше рассердило Изабель. "Ты чехудым пальцем в сторону моего коллеги", она повернулась ко мне. Этот человек не должен разговаривать со мной. Разве нет такого правила, что ему следует обращаться ко мне только через вас, мастер Шардлейк. По сути, она была права, и Колсвин покраснел. Вот уж действительно джентльмен, фыркнула моя подопечная. Еретик, я слышала, как и мой братец Изабель вела себя возмутительно даже по её собственным меркам. Сказать Колсвину Что он не джентльмен, уже само по себе было оскорблением, но назвать его гиритиком это являлось обвинением в преступлении, за которое полагалась смертная казнь. Сжав губы, Филипп повернулся ко мне. Строго говоря, ваша клиентка права в том, что я не должен обращаться к ней напрямую, и я и не буду. Лучше подожду в прихожей, пока не прибудут остальные. И он вышел, хлопнув дверью. Миссис Ленинг бросила на меня торжествующий взгляд. "Но теперь они получат на орехи", заявила она, на увидев выражение моего лица насупилась, возможно, заподозрив, что я тоже не слишком лоялен. Хотя, зная Изабель, я не сомневался, что она проявила осторожность и прежде чем нанять меня, убедилась в моём по крайней мере нейтральном отношении к религии. Затем внимание моей клиентки привлекло движение на улице. Она посмотрела в окно и вся словно бы сжалась на секунду, прежде чем лицо её вновь обрело прежнюю твёрдость. Послышался стук в дверь, и через минуту Воул снова впустил Колсвина вместе с тремя другими людьми. Двое из них были мужчинами средних лет, в которых я узнал архитекторов. Они обсуждали разные способы, как маленькие монашеские обители можно превратить в жилые дома. А третьим был брат Изабель, Эдвард Коттерстоук. Я и прежде видел этого человека в суде, но вблизи его сходство с сестрой было еще поразительнее. То же худое лицо с резкими морщинами недовольства и злобы, свирепо выпученные глаза, костлявое тело. Как и остальные присутствующие мужчины, он был в манте темно-зеленый, как у всех, кто служил в ратуше, со значком лондонского «Сити» на груди. Они с Изабелли обменялись ненавидящими взглядами, тем более злобными, что это продолжалось всего лишь секунду, после чего оба отвели глаза. Два эксперта, мастер Адам и мастер Вулфси, представились нам. Адам был невысоким, плотным человеком, с виду весьма добродушным. Приветливо улыбнувшись, он пожал мне руку. "Да, сэр, станное дело", он издал смешок. "Вчера я прочёл интересный наборчик документов. Посмотрим, как нам с этим разобраться, а?" По его манере я сразу понял, что Изабель сделала неверный выбор. Адам явно был не так называемым наёмником. продажным специалистом, готовым за деньги выдать любое заключение, а обычным архитектором, непривычным к судебным разбирательствам, и вероятно согласился поучаствовать в экспертизе, чтобы отвлечься от ежедневной рутины. В Ульфси эксперт Эдварда Коттерстоука оказался высоким мужчиной с суровыми манерами и колючим взглядом. Я знал его как человека, который будет отстаивать насмерть техническую сторону вопроса в пользу клиента, хотя по-настоящему он никогда не лгал. Эдвард Коттерсток, повернувшись спиной к сестре, хмуро взглянул на меня и произнёс сухим хриплым голосом: "Ну, мастер законник, приступим наконец. Из засвидетельствоваем очевидное. Ради этого я ушёл с работы в ратуше, но ну, просто нонсенс". Изабель сердито уставилась ему в спину, но ничего не сказала. Эксперты подошли к стене и стали рассматривать её с профессиональным интересом. Вошёл слуга Воуэл и бесцеремонно встал у двери с несчастным видом, глядя куда-то между братом и сестрой. И меня вдруг озарило мысль, что он, наверное, знает историю их семьи как никто другой. Оба архитектора осторожно проводили руками по росписи на прилегающих стенах и тихо о чём-то говорили. Один раз они согласно закивали, и это встревожило как Эдварда, так и Изабель. Потом Адам, опустившийся на колени, чтобы исследовать пол, встал и отряхнув брюки, спросил: "Можно нам осмотреть соседнюю комнату?" Мы с Колсвином переглянулись и кивнули. Эксперты вышли, и их голоса еле слышно раздавались в соседнем помещении. В гостиной же царило молчание. Дети покойной хозяйки дома так и стояли, отвернувшись друг от друга. Эдвард теперь смотрел на стеновую роспись с явной грустью. Через несколько минут архитекторы вернулись. Мы подготовим письменный отчёт, но я думаю, мы с мастером Адамом пришли к согласию, сообщил Вулфси с торжествующим блеском в глазах. Эту стеную роспись нельзя снять, не нанеся фреске непоправимого ущерба. Можете сами посмотреть из соседней комнаты, где штукатурка так усохла, что стена дала трещину, которая с этой стороны почти не видна, хотя если присмотреться, её можно различить. Если попытаться удалить деревянные крепления, штукатурка просто осыпется. Вы согласны, мастер Адам? Эксперт мистерс Ленинг в нерешительности посмотрел на меня и с конфужением развёл руками. То же самое скажет вам любой человек. разбирающиеся в строительстве. Тут двух мнений просто быть не может. Я услышал резкий вдох Изабель, а на лице Эдварда появилась отвратительная ухмылка. «Пойдемте, мы вам покажем», — пригласил Вулфси. Мы прошли в соседнюю комнату, где на стене была ясно видна тонкая трещинка. Затем, вернувшись в гостиную и присмотревшись, мы заметили под росписью трещинку и с этой стороны тоже. Коттер стоу улыбнулся и удовлетворённо заключил: "Что ж, вопрос решён". И снова посмотрел на стену. Насколько я мог понять, Вулфси был прав. Архитектор, решивший, во что бы то ни стало, стоять на своём, мог бы возражать и изворачиваться, но Адам был явно не из таких. Колсвин повернулся ко мне и сказал: "Похоже, что так и есть, сержант Шардлейк". Стенная роспись всегда создавалась как часть домашнего интерьера и может существовать только в этом качестве. Таким образом, мы должны рассматривать её как движимое имущество, неотделимое от недвижимого. Я бы хотел внимательно ознакомиться с отчётом экспертов, когда он будет подготовлен, ответил я, чтобы выиграть время, хотя и знал, что такой отчёт не вызовет сомнений. Настояв на том, что выберет архитектора самостоятельно, Изабель обрекла своё дело на неудачу. И теперь все, даже Эдвард, посмотрели на неё. Она стояла с окаменевшим видом, глядя на фреску, такую старую, прекрасную и хрупкую, на это пережившее столько лет изображение родителей, брата и её самой. Услышав заключение экспертов, она сперва мертвенно побледнела, Но затем, пока я наблюдал за мессис-сланингом, лицо её всё розовело, и в конце концов бумажная бледность перешла в пурпурный багрянец. Женщина ткнула пальцем в бедного Адама и выпалила: "Какую церковь вы посещаете?" Тот смешался. "Думаю, это не ваше дело, мидам." "Боитесь сказать?" Голос моей клиентки скрижетал как напильник. Тот вмешался Эдвард, подняв худую руку. "Не отвечайте ей, сэр. Она не в своём уме. Изабель выпрямилась во весь рост, не отрывая гневного взгляда от Адама. Вы не отвечаете, сэр. Но позволяйте моему брату говорить с вами, хотя считается, что вы работаете на меня. У меня нет более сомнений в том, что вы еретик, как и мой брат, и этот адвокат. Вы все тут заодно. Внезапно Эдвард Коттерсток вышел из себя. Да ты ненормальная, Изабель, взорвался он. Поистине ненормально. Ты была такой с детства, с тех пор, как заставила меня в комнату торопливо вошёл Воуэл и замахал руками, привлекая внимание к себе. Мастер, Месис, пожалуйста, не надо. Вспомните своих покойных родителей. Он едва не плакал. Эдвард уставился на него и вдруг захлопнул рот. Его сестра тоже замолкла, глубоко дыша, но потом продолжила более спокойным, хотя и по-прежнему полным злобы тоном обращаясь к Адаму. — Я тщательно все выясню, сэр, и непременно узнаю, не связаны ли вы с еретиками, — наткнула пальцем в Колсвена. — Вы и мой брат точно еретики. Мне известно, что вас священник был под следствием у епископа, И говорят, он отрицал, что в Мессе присутствует тело Иисуса Христа. Однако против него не нашли никаких улик, с достоинством ответил Филипп, хотя голос его дрожал от гнева. Я поддерживаю всё, что он заявляет публично. Эдвард бросил на Коулс виностревожный взгляд. Изабель заметила это и прищурилась. Я выясню, что именно он заявлял, можете не сомневаться. Вулфси и Адам явно чувствовали неловкость от того, какой оборот принял спор, и эксперт Изабель обеспокоенно сказал. «Я посещаю церковь Святой Марии в Олдгейте, мадам, и следую указам короля. Это всем известно». «Ты порочная женщина», — выплюнул Эдвард Коттерстоук. «И прекрасно знаешь, что я могу рассказать о тебе». Миссис Леннинг впервые взглянула на него и прошипела. «Я не могу рассказать о тебе». А я тебе. Брата и сестра уставились друг на друга глаза в глаза, но потом Изабель отвела взгляд и вышла из дома, громко хлопнув дверью. Я посмотрел на слугу. Патрик Воуэл стоял, сцепив руки и чуть не плакал. Волфси и Адам торопливо поклонились мне и Колсвину и поспешно вышли вслед за миссис Слэнинг. Я услышал, как в прихожей мастер Адам посетовал: "Клянусь Святой Марией, сэр, Отправляясь сюда, я и не представлял, во что ввязался. Я тоже, пожалуй, пойду, сказал Эдвард. Благодарю вас, мастер Колсвин. Он кивнул своему адвокату. Похоже, его встревожила перепалка с Изабель. Воуэл проводил хозяина. Ни брат, ни сестра на протяжении всего времени не удостоили его ни словом. Филипп и я остались вдвоём. Думаю, вам не стоило говорить то, что вы сказали о своём проповеднике, тихо заметил я. Мой коллега всё ещё не мог прийти в себя. Раньше я никогда не позволял провоцировать себя таким образом. Извините, это и впрямь было непрофессионально. Это было опасно, сэр. Ваш проповедник он... Тут вернулся Патрик, и я умолк. Мне очень жаль, но, думаю, вам тоже лучше уйти, взволнованно обратился к нам слуга. Прошу вас, джентльмены. Он проводил нас до двери, и там я сказал. Спасибо, любезнейший Уоуэлл. Подумай, только ведь когда-то это был счастливый дом, ответил старик со слезами на глазах, после чего поклонился и закрыл дверь. Мы с Колсвином оказались на людной улице под палящим солнцем и направились к конюшне. Мой коллега спокойно произнес. Наш проповедник ничего не говорил против мессы. Он помолчал и добавил публично. Я не стал спрашивать о Анне Едине, лишь посмотрел себе под ноги, где в пыли столкнулись лоб в лоб два больших чёрных жука. Точь в точь, как наши клиенты, заметил Филипп. Да, уж, согласился я. Они насмерть цепились друг в друга, но оба защищены панцирем. Однако под панцирем оба мягкие и ранимые, не так ли? Жуки, да. А что касается некоторых людей, Не знаю. Учитывая сколь неудачным выдалось нынешнее утро, я пойму, если вы предпочтёте не прийти вечером на ужин, тихо проговорил мой спутник. Нет, я приду. Отвергнуть приглашение теперь казалось мне не по-джентльменски. Это выглядело бы трусостью после оскорблений, которые Филипп вынес от моей клиентки. Не хватало ещё позволить этой ядовитой женщине определить, с кем мне видится «С кем общаться? Неофициально?» «Вы не сказали ничего дающего повод для преследования», — добавил я ободряюще. «Всего лишь заметили, что согласны со своим проповедником. Миссис Леннинг просто искала палку, чтобы вас ударить». «Да», — согласился мой коллега, — «мне сейчас надо вернуться в контору. А мне зайти к клиенту, который живет у Рыки». Расставшись с Колсвином, я не мог удержаться от мысли... Действительно ли его проповедник проявил неосмотрительность, или же Изабель просто повторяла слухи? Меньше всего мне хотелось, чтобы Филипп попал под удар. Я поехал назад в Линкольнс-Инн, бытие тихонько трусил по дороге. Отвязывая его от конновязи, я невольно подумал, что его всё более костистая морда с жёсткими волосками начинает отдалённо напоминать лицо старика Слава богу, стрека добродушного. Потом мои мысли перекинулись на Изабель и Эдварда, кричавших друг другу, что они якобы могут рассказать нечто компрометирующее. Что эти двое имели в виду? Я вновь вспомнил, как миссис Слэнинг однажды сказала мне в конторе: "Если бы вы только знали, какие ужасные вещи совершил мой брат". А Оуэл, слуга, на которого в других случаях хозяева не обращали внимания, вмешался как будто для того, чтобы они не наговорили лишнего. Коттер Стоук сказал сестре, что она не в своем уме, но, пожалуй, в это утро они оба были не вполне нормальны. Я надеялся, что теперь моя клиентка будет вынуждена признать, что она не сможет выиграть тяжбу и смириться, но был далеко не уверен в этом. Я чуть ли не ожидал, что, придя в «Линкольнс-Инн», увижу ее там — Готовую к бою, но в конторе было тихо. Барак готовил замечания по новым делам для слушания в суде палаты прошений, ведь в сентябре начнётся Михайловская судебная сессия. "Ну и чем закончилась экспертиза?" нетерпеливо спросил он. "Эксперты согласились, что попытка снять стеновую роспись вызовет обрушение штукатурки", сказал я. "И что теперь?" Мы больше не увидим кислого лица этой женщины. О, я думаю, увидим. Миссис Слэнинг в страшном негодовании, но почему-то мне кажется, что она явится сюда причём сегодня же. Джек кивнул в сторону Николаса, который переписывал какой-то документ. У него для вас новости. Мне говорить не хочет, но явно что-то выяснил. Смотрел, как кот, добравшийся до сметаны, Овертон встал. На его веснушчатом лице действительно было самодовольство. «Пройдем в кабинет», — пригласил я. Когда Николас направился за мной, я заметил, как нахмурился Барак и улыбнулся про себя с Келли. Джек и в самом деле как будто ревновал меня к Овертону, которого я привлек к выполнению тайной миссии. Но обижался мой помощник совершенно напрасно. Я всего лишь защищал его, а та мадлен содрала бы с мужа заживо кожу за подозрение, она, что я снова втянул его в политику, да и он сам это прекрасно знал. Ну, спросил я Николаса. Выяснил что-то насчёт манжеты? Да, сер. Своими длинными худыми руками он осторожно вытащил из кармана кружевый и положил его на стол. Второй вышивальщик, которого я посетил сегодня, мгновенно узнал её. Упоминание имени мистера Галима сотворило чудо. Он очень уважает его и тут же взглянул в свои записи. Рубашка была сшита для одного джентльмена по имени Уильям Стайс. Мастер дал мне адрес где-то около Смитхилской площади. Отличная работа, похвалил я ученика. Ещё кое-что. Я заметил, что, говоря о Стайсе, мастер поморщился, и я спросил его: "Что это за человек?" Вышивальщик сказал, что это один из тех выскочек, которые задрали нос, добившись денег и положения. Николас с трудом сдерживал возбуждение. "Но вот какая вещь, сэр. По описанию вышивальщика, Уильям Стайс, высокий, русоволосый молодой человек без половины уха, Как будто он получил рану от ножа или меча. Я снова посмотрел на маленький потрёпанный обрывок кружева. Значит, его потеряли не те двое, кто убил Гренинга, а те, что сбежали через сад, когда молодой Элиас застал их за попыткой проникнуть к хозяину несколько раньше. Они бежали тем же самым путём, подумал я, и этот самый Уильям Стайс Вы должны подкупить пожа короля и молодого гарета. Ты хорошо поработал, Николас, очень хорошо. Я серьёзно посмотрел на парня, но теперь предоставь действовать мне. Этот человек опасен. Овертон не мог скрыть разочарования. Вы сделаете так, чтобы его арестовали сегодня же. Я должен был донести новость до лорда Пара. Раздался тихий стук в дверь. Вошёл Джон Скелли и извиняющимся тоном сказал: К вам посетитель, сэр, утверждает, что не может ждать, хочет видеть вас немедленно. Я криво усмехнулся Николасу. Не бось, миссис Лэнинг, не, сэр, некто по имени Оугден, сообщил Скелли. Говорит, что он печатник, что вы его знаете, и что это вопрос жизни и смерти.